то они бы очень удивились. А тот развернул машину, въехал на пустынный двор школы, остановился и, оглянувшись, снял с головы волосы, затем отцепил бороду, усы, взглянул в зеркало. На него смотрел симпатичный молодой человек. Он подмигнул сам себе и включил зажигание. Минут через десять краб подъехал проходной заводу, где работала Борзова, остановил машину в стороне и стал ждать. А вот и Люда. Она буквально выскочила из заводской проходной и завертела головой. Ишь ты, ищет, усмехнул скраб. И легонько нажал на сигнал. Борзова быстрым шагом подошла к автомобилю открыла дверку. «Привет, давно ждешь?» «Привет, почти час. Что сегодня делать будем?» «Сам решай, ты же знаешь, что тобой на край света». «Давай съездим на кладбище». «Куда-куда?» «На кладбище». «Уж не собираешься ли ты похоронить меня?» расшвенялась Борзова. «Нет, считаю, что немного рановато». Улыбнул скраб и уже серьезно добавил. «Хочу показать тебе могилу родителей, а потом прокатимся за город. Ночевать хочу у тебя, не возражаешь?» «Нет, что ты». Ну, тогда поехали. Болтая, о чем попало, они немного прокатились по улицам, зашли на несколько минут в гастроном. После этого Краб повел машину к выезду из города. У входа на территорию кладбища находилась небольшая заасфальтированная площадка. На ней и поставил машину Краб. Геловито защелкнул задние дверки на замке и предложил... «Сумку оставь здесь, машину замкну, а мы польем цветы на могиле». Люда молча кивнула головой, положила на сиденье сумочку и вышла из машины. Она не видела, как минуту спустя к машине подошел Горелов, открыл своим ключом дверку и сел на заднее сиденье. Он спокойно раскрыл сумку и начал в ней рыться. Рука непроизвольно вытащила две десятки. Огромным усилием воли Горилов заставил себя положить деньги на место. А вот и ключи. Он не спеша начал отпечатывать каждый из них на пластилине. Затем положил ключи на место, достал из кармана деревянную коробку и осторожно вложил в нее прямоугольные кусочки пластилина. Вышел из машины и, закрыв ее на ключ, спокойно направился к ждущему невдалеке Скалову. Они тут же поехали домой ожидать краба. Кто он, краб? Генерал Романов хмурился. Он поочередно поглядывал на подчиненных и, казалось, чего-то ждал. Его заместитель Матвеев стоял у окна и курил. На стульях сидели Севидов, Савич и Ветров. Они только что закончили докладывать о ходе раскрытия преступления и по их виду хорошо было видно, что результат работы их тоже не удовлетворяет. Генерал молча потянулся за зажигалкой, открыл выдвижной ящик стола и достал сигарету. Опять курит, подумал Матвеев, неодобрительно глядя на Романова. Золотое руно. Недавно же из госпиталя. Майор знал, что врачи строго-настрого запретили генералу курить. «Надо будет его жене подсказать, она быстро найдет управу», — мысленно заключил офицер. Романов закурил и с нотками озабоченности проговорил. «Да, положение серьезное. Вскрытию сейфа добавилось и убийство». «Друг друга, сволочи, убивает», — бросил замечание Савича добавил. «А для нас все равно какое убийство». Раскрывай, и все тут. Генерал прошелся по кабинету и остановился рядом с Ветровым. Давайте посмотрим, чем мы сегодня располагаем. По Николаеву прямых данных о его наскоках на кассы мы пока не достали. Правда, косвенные доказательства есть. Это и обрывок полотенца, найденный на месте происшествия. Это и тот факт, что он взял у сестры фотоаппарат, и то, что Сиваков видел...